Глава вторая. Первые успехи. Погорельская операция не относится к числу крупных или очень искусных в военном отношении. Просто внезапный дерзкий налет. Внезапный для противника. Мы же довольно долго провозились с его подготовкой. Я не уверен даже, что мы не допустили тактических ошибок. Однако, значение этой операции для нас было очень велико. Впоследствии и командиры, и бойцы – Вспоминали ее у костров, рассказывали о ней новичкам. Да и теперь, стоит нам собраться, непременно перебираем эпизоды этого боя. Участвовало в нем с нашей стороны 242 человека. И каждый, кто остался жив, старается припомнить какой-нибудь эпизод. Ну и каждый, конечно, рассказывает немного по-своему. Попытаюсь передать и я, как сам помню. Подползая к селу Погорельцы, волновались в то раннее утро больше всего командиры и члены обкома. Они понимали, что неудача – это почти провал партизанского движения в области. Если не провал, то очень большое отступление надо будет начинать наново. На карту поставлено очень многое. Вот как выглядела эта карта. Большое темное село в заснеженной степи. Через него проходит шоссейная дорога, пересекает село несколько улиц. Лес. Тот самый лес, из которого мы два часа назад вышли, в семи километрах. Светит поздняя закатная луна. Мороз. Небольшой ветер. Группа, с которой были Попудренко, Яременко, Рванов и я, растянулась цепочкой по дну Овражка. Всего нас в этой группе вместе с бойцами 16 человек, а вокруг села, в разных местах, четыре группы, 242 партизана. Мы стараемся не только не говорить, даже не шептаться. Наш командный пункт избран давно, он помечен в плане. Все бойцы и командиры осведомлены о месте его расположения. Это бывший хозяйственный двор колхоза, сломанная веялка, маховик от локомобиля, Куча ржавых шестеренок, изношенный жернов. Мы вглядываемся в стрелки часов. У всех они идут по-разному. Решено равняться Нарванова. До сигнала еще несколько минут. Эти несколько минут самые напряженные. Мы смотрим в одну точку. В центре села, над высокой хатой, вьется дымок с искрами. Вьется мирно, однако там штаб. Не только дым над хатой, все село выглядит так, будто и нет никакой войны. Но там свыше 500 вражеских солдат и офицеров, прибывших сюда специально, чтобы уничтожить нас. Сейчас фрицы спят, храпят, почесываются. Это мы воображаем. Кто знает, возможно, они давно приготовились. Сидят в засадах и хихикают, ждут, когда мы дадим сигнал и поднимемся». В селе 12 человек знают, что в 5.00 Рванов выпустит в небо зеленую ракету. Если из 12 наших помощников один оказался предателем, Рванов поднимает ракетницу, нажимает спусковой крючок, но выстрела нет. И в ту же секунду в центре села раздается удар по рельсу. «Сволочи! Тревога!» – не удерживается Попудренко – И, конечно, выскакивает из-за укрытия. Я тяну его за кожанку назад. Второй, третий удар по рельсу. В селе почему-то по-прежнему тихо. Удивил меня в этот момент своей дисциплинированностью Рванов. Ракетница отказала, а он только шепотом матерился. В селе раздается четвертый, пятый удар по рельсу. Рванов со всего размаху ударяет бойком ракетницы по Жернову. С шипением и треском вылетает в небо зеленый огонек. Нет, в селе никто не подымал тревоги. Просто аккуратные немцы отбивали часы. Проходит секунда, две секунды. Потом слышится сразу несколько выстрелов. Поднялись, бегут к селу наши. Справа у церкви раздается взрыв. Огромное пламя освещает село. Это пламя все растет. Наклоняется над погорельцами. Теперь нам видны и немцы. Звенят стекла, белые фигурки сыплются из окон, падают. Начался катать немецкий пулемет, но тотчас захлебнулся. Сквозь треск автоматов и винтовок все громче слышен вой. Полуодетые немцы десятками бегут, куда попало, и орут. Все как один орут. Их крик сливается в вой. Бегут и к нам. Прямо на КП, штук десять этих воющих, они орут два слова. «Русише-партизан! Русише! Русише! Русише-партизан!» Мы потом три года подряд довольно часто будем слышать этот вопль. Из подорванных танков, из горящих штабов, из разбитых вагонов будут бежать обезумевшие немцы и орать, как сегодня. «Русише! Русише! Русише-партизан!»